32. Патрик улетал в свою школу в пятницу, 11 сентября. Грегори уезжал в понедельник, 14-го, собираясь перед школой заехать к матери. Я отбывал на Бермуды в субботу, 12 -го. «Все мои мальчики разъезжаются», — сказал Хемингуэй в четверг, когда мы причалили в Кохимаре. «Доктор Эрера Сотолонга и хирург доктор Альварес пришли осмотреть меня в пятницу вечером, и оба рекомендовали отдохнуть ещё две недели, прежде чем ехать куда-то. Я сказал, что завтра у меня самолёт. Они пожелали мне удачи и сказали, что смерть моя будет не на их совести». Хемингуэй предложил сам отвезти меня в аэропорт. "Хуан не выключает мотор на спусках», — пояснил он, — «зря бензин тратит». До аэропорта Хосе-Марти ехать недолго, но он говорил почти всю дорогу. Том Шевлин приехал. «Ого! Да нет, всё в порядке. Оказывается, он всё-таки застраховал, Ларейны и не очень расстроился. Собирается разводиться, говорит, что катер всё равно переименовать бы пришлось». «Ну и хорошо», — сказал я. Он немного помолчал и сказал. «Не хочу больше руководить хитрой конторой». Закрываешь операцию? Мне это представлялось разумным. Любительская шпионская сеть уже сыграла свою роль, послужила громоотводом. Нет, чёрт возьми, ничего подобного. Просто хочу уделять больше времени операции «Одинокий». Гоняться за подлодками, выслеживать их, топить. А кто же возглавит контору? Я ощутил прилив надежды и тошноты при мысли, что он попросит об этом меня. Надо же, каким я стал популярным. Билл Донован и Уильям Стивенсон на Бермуды прилетают, чтобы повидаться со мной. А теперь ещё это. Видимо, для карьеры полезно запороть всё как есть и словить вдобавок три пули. «Попрошу приехать моего друга Густава Дюрана. Я тебе о нём говорил» и Бобу Джойсу в посольстве сказал, что операцию должен возглавить настоящий профессионал. Да, про Дюрана он не говорил. Подполковника в отставке Густава Дюрана Хемингуэй знал в Париже, когда тот был студентом консерватории, музыкальным критиком и композитором. Когда Хемингуэй весной 1937 года приехал в Испанию, Дюран командовал 69-й дивизией в Торехоне де Ардо и Лоэчесе, недалеко от Мадрида. Они возобновили старую дружбу. Хемингуэй, можно сказать, поклонялся ставшему солдатом-артисту и описал его, слегка замаскировав в своей последней книге «По ком звонит колокол». После майского визита Ингрид Бергман писатель рассказывал, что старался пристроить Дюрана в киносъёмочную группу как консультанта. Но режиссёр Сэм Вуд до усрачки боялся красной угрозы и отказал, хотя Дюран коммунистом никогда не был. Тогда Хемингуэй послал Дюрану, который сильно нуждался, чек на 1000 долларов, а тот сразу его вернул. «У меня кольнуло в левом боку». Я не сразу понял, что дело не в ране. Густаво, идеальный кандидат, продолжал Хемингуэй. Я уже уладил это с Элисом Бриксом и послом Брейденом, а Боб Джойс отправил шифрованное письмо в Госдеп. Мы держим это в секрете, не желая, чтобы Дж. Эдгар Адольф Гувер что-то пронюхал. И правильно, сказал я. Густаво сейчас оформляет американское гражданство в Нью-Гэмпшире. Письмо Джойса и еще кое-какие мои действия должны ускорить этот процесс. Я ему телеграфировал и почти уверен, что он это предложение примет. В Испании он очень хорошо поставил разведку. Он должен приехать в начале ноября, потом и жена приедет, и отдам им гостевой домик, там, как и раньше, будет и штаб, и жилье. Отличная мысль, сказал я, и до аэропорта мы больше не разговаривали. Он сам нёс мою дорожную сумку и прошёл со мной все предотлётные формальности. Мы вышли на полосу. Серебристый DC-4 готовился к старту. Немногие пассажиры выстроились у трапа в очередь. «Ладно, Лукас, к чертям», — сказал он и подал мне руку. Я, пожал ее, взял у него сумку, пошёл к трапу. Самолёт запустил левый двигатель. И тут Хемингуэй что-то мне крикнул. «Что?» — отозвался я. «Ты должен обязательно вернуться на Кубу». «Зачем?» «Матч-реванш!» «Хочешь вернуть себе титул?» — прокричал я, сложив ладони рупором. В его броде прорезалась улыбка. «Я его, положим, и не терял!» Я отдал билет стюардессе, вскинул на плечо сумку и хотел ему помахать, Но он уже затерялся в толпе военных и штатских. Больше мы никогда не виделись.